«А ты знаешь?» – злобно выдавил Теленков. «Как будто ты забыл!» – усмехнулся Баранов. Теленков поправил на поясе противогаз и сжал кулаки. Баранов поднялся, оступил на два шага назад и тоже сжал кулаки. Сачков с Васиным переглянулись и подмигнули друг другу, как бы говоря, сейчас будет дело. Малешкин испуганно переводил глаза то на Теленкова, то на Баранова. Дело в том, что оба парня ему очень нравились, однако драки к огорчению Сачкова и Васина не состоялось. «Сволочь ты, Баранов, и развратник грязный!» спокойно сказал Теленков и взял под руку Малешкина. «Пошли, Саня!» Отойдя шагов пять, Теленков оглянулся. Баранов растерянно смотрел им вслед и чесал затылок. «Почему ты так его, а?» – спросил Саня. «Не твое дело», — оборвал Малешкин Теленков. У входа в казарму их догнал Баранов. «Теленков, может, мы поговорим?» «О чем еще с тобой говорить?» «Давай все выясним, только без свидетелей». Малешкин поплелся в казарму, а Теленков и Баранов, касаясь друг друга локтями, медленно пошли к забору. «Ну, о чем ты хотел говорить?» — спросил Теленков. Баранов ответил на вопрос вопросом. «Что тебе от меня надо?» «Абсолютно ничего», — буркнул Теленков. Баранов сдвинул к переносице темные густые брови. «Тогда прекрати свои оскорбительные выпады». «А разве они оскорбительны?» — деланно удивился Теленков. «А я-то думал, что тебя оскорбить невозможно». Баранов грустно усмехнулся и покачал головой. «Вот как!» «Да, именно так!» Баранов глубоко вздохнул и поднял на Теленкова глаза. В них не было ни злобы, ни насмешки, ничего, кроме просьбы. «Павел, через дня два-три мы, наверное, расстанемся навсегда. Давай забудем все, что было между нами!» Теленков тупо смотрел в землю. «Я знаю!» – продолжал Баранов. «Ты не можешь забыть тот дурацкий случай, когда я ушел с той девчонкой, верно?» Валька Баранов попал в точку. Теленков промолчал. Баранов засмеялся. «Так ее тоже от меня увели на второй день. И увел-то какой-то сопливый курсант из пехотного училища». Теленков не мог сдержаться, чтобы не улыбнуться. Баранов, видимо, расценил улыбку, как шаг наступил к примирению и протянул руку. «Мир!» Теленков машинально протянул было руку, но тотчас же отдернул. Резко повернулся и побежал в казарму. В какой-то степени самолюбие его было удовлетворено. Однако на примирение с Барановым он не пошел. «Одно дело увести девушку от незнакомого человека, но от друга это подлость. под лицу никогда не подам руки». А Варанов подлец. Последний подлец, думал он. Первым в казарме ему попался Наценко. «Где ты был?» «А что?» — испуганно спросил Наценко. «Горышич засек». «А мне плевать, понимаешь? Плевать!» И Наценко стукнул себя по груди кулаком. «А что ты на меня шумишь?» — возмутился Павел. «Ты иди пошуми у Горышича!» До вечерней поверки оставалось еще полчаса. Теленков зашел в красный уголок. За пианино сидел курсант Поздняков и наяривал Настасью. Верзила Колупаев плясал. Плясал лениво, скучно, как будто выполнял никому не нужную работу. А Малешкин, облокотясь на спинку стула и положив на кулаки голову, смотрел на эту пляску с закрытыми глазами. «На похоронах веселей пляшут», — заметил Теленков. Колупаев остановился, посмотрел на Теленкова. «А пошел бы ты, дежурный!» И вдруг заревел. «Я бы роди отворила! У меня сидит Гавриила!» И пошел на полусогнутых, приседая, И вдруг подпрыгнул, перевернулся И так грохнул сапожищами, Что звякнули стекла. «Ничего!» — сказал Теленков. «Можешь!» Сыны б тебе, Колупаев, не было б в ансамбле песни и пляски. Колупаев глупо ухмыльнулся и подмигнул. А ты как думал?